Глава седьмая. Разбитые свадебные мечты. Людмила немного устала от борьбы с вредной порослью и уже не так гневно воспринимала окружающую действительность. Приезд Светланы женихом ее, пожалуй, даже обрадовал. По старшей дочери она попросту соскучилась, а ее жених... Ну а кого же лучше поточить когти? Светлана что-то такое подозревала. Поэтому от Ивана далеко не отходила и ловко парировала все колкости, которые на него обрушивала ее мама. Ей это не доставляло ни малейшего неудобства или сложности. А эти псы, Иван, ну вы же медик, неужели вы можете мириться с антисанитарией? Людмила демонстративно брезгливо отодвинула ногу от кассы. Такой вред для здоровья. Это ошибочное мнение. Мягко улыбался Иван, краем глаза уловив гневную вспышку во взгляде Светланы. Она только хотела сказать, что ее к а с я почище многих людей будет. Как за забором раздался громкий детский рев. Внучка ф ё д о р а рыженькая и очень шустрая девчушка Настя, зачем ты полезла на лестницу, приставленную к сараю, и рухнула оттуда? таращие огромные полные ужаса глаза, она рыдала так, что ф ё д о р и Люба заметались от ужаса вокруг, слабо соображая, что делать. Деда не трогай, рука. Настюшка подалась назад от деда и бабушки и снова залилась слезами. Плечо вывихнуло, охнул ф ё д о р Соседи, помощь нужна. Иван уже торопился к калитке. Ой, нужна, ой, скорее! Люба, жена ф ё д о р а выскочила на улицу и замахала рукой, торопя врача. Минут через десять наревевшая с я и б л е д н е н ь к а я Настя уже сидела на коленях бабушки и тихонько вздыхала от облегчения. плечо совсем почти не болело. Дядя Ваня рассказывал смешные истории и смазывал йодом ее разбитые коленки. Дедушка тяжело оперся о стену и держался за сердце. А вокруг горячо ей сочувствуя крутились чара и все соседские собаки. Людмила тоже была у соседей, смотрела на будущего зятя и что-то прикидывала. Нет, конечно, я не то хотела для Светы. Безусловно, он неподходящий по всем параметрам. Только вот врач в семье это же сплошная польза. Тем более, если умеет не только языком болтать, но и головой. и руками работать. Вон, как быстро и плечо вправило ребёнку успокоил в два счета и на Федора внимание обратил. Внимательный, значит. ф ё д о р давайте-ка я вам волокардин накапаю. Такие с т р е с с ы не очень-то полезны, прямо скажем. Иван заставил соседа выпить лекарство, пропустив мимо ушей жалобы на то, что оно противное и ф ё д о р его не любит. После возвращения от соседей Людмила хотела было продолжить увлекательное занятие п о в ы м а т ы в а н и ю нервных окончаний будущего зятя, но неожиданно для самой себя сменила тему и заговорила о свадьбе. Света, может все-таки попышнее сделаем? Сомневалась она через полчаса, выслушав неожиданное для себя пожелание дочери о свадьбе только для своих. Нет, не хочу. Света с раннего детства мечтала о белоснежном платье, как у всех сказочных принцесс разом, диадеме, карете. Не, ну ладно, ладно. А карете она перестала мечтать лет в тринадцать. Как только представила, что выходит, она такая из кареты и вдруг ближайшая лошадь, особому этикету не обученная, берет и того производит навоз. прямо ей под ноги. После этого карета отправилась обратно, прямиком в сказку о Золушке, а Света принялась рассматривать длиннющие белоснежные лимузины. Мечта лимузине продержалась до позапрошлого года. Тогда Света по работе оказалась во Владимирской области, и ее машина тащилась как раз за таким свадьбовозом. Какой придурок заказал эта таксообразная машина несчастья на такие узкие улицы? – ш и п е л а р а з ъ я р е н н а я Светлана, которая жаждала проехать, но была вынуждена ждать, пока водитель сможет вписаться в проезжую часть. И словно ему было мало этих сложностей, открылись два окошка по разные стороны машины, и оттуда практически по пояс вывесились две развеселые девицы-красавицы. с длиннющими волосами и бокалами шампанского в руках. Уже того на праздновались слегка. Поняла Светла на аккуратно проводя машину мимо лимузина, воспользовавшись тем, что он заехал на тротуар. Ее внимание привлекла шевелюра Левой Рапунцель, волосы которой каким-то чудом пронеслись мимо бокового зеркальца ее драгоценной машины. Некоторое время. В воображении Светланы крутилось зрелище, волочащееся за ее авто, в и з ж а щ и й симпомпули, вытянутые из окна лимузина запутавшимися волосами. Брр, что-то мне и лимузины р а з о н р а в и л и с ь Поняла Света, когда сумела изгнать из сознания прилипчивую картинку. Ладно, но уж платье-то, платье будет. Словно на зло через пару месяцев, присутствуя на свадьбе коллеги, она узрела платье своей мечты. На той самой коллеге, разумеется. Красота-то какая, подумала Светлана. За прошедшие годы ее вкус претерпел ряд изменений, и стиль бабы на чайник с оборками потускнел. Но это платье было прекрасным. Просто сказочным оно было, пока невеста стояла или очень медленно шла. При скорости движения, хоть чуточку превосходившей скорость ленивой улитки, край подола лихо попадал под ноги, а обручи, которые придавали желанной объем и пышность юбке, грозились шибить с ног жениха. Но самый ужас наступил, когда пришла пора садиться в машину. В о б р у ч и прижатые сиденьем снизу неожиданно подняли юбку резко вверх, полностью заполонив с о б о ю все пространство. Водитель занервничал. Э, э, мне бы хоть немного в зеркальце дорогу увидеть. Переживал он, с т о с к о й в з и р а я на отразившиеся в зеркале заднего вида бесконечные белоснежные оборки. И даже это не стало последней к а п л е й разочарования в платье. В конце концов невеста могла бы научиться в нем ходить заранее, подумать, как именно она будет в нем садиться в машине. Вишенкой на торте стал выход новобрачной из машины. Сначала появились две изящные туфельки, потом не менее изящные ножки, обтянутые белыми чулками с кружевными подвязками. Потом на помощь кинулся жених, почему-то смутившийся от того, что выход невесты. превращается в подобие стриптиз-шоу, ржущие о к и к о н и гости, смущенный жених и показавшиеся из складок юбки опасно покрасневшая невеста еще долго вспоминали Светлане, как только она думала о собственной свадьбе. Ладно, платье берем умеренное, но фата, фате быть. Решительно заявила себе Света, и вновь, словно в насмешку над ее ф а н т а з и я м и она узрела, как бывает, когда мечты исполняются. Пробка на светофоре около Закса тянулась как скучное собрание по корпоративной этике. Невольно начнешь г л а з е т ь в окошко, тем более, что как раз в момент очередной глубокой пробочной задумчивости. Из дверей Закса вышла молодая пара, счастливые, новобрачные, позировали фотографу. И тут подул ветер. Нет, день и так был ветреный, но этот порыв, словно прилетел специально, и именно для того, чтобы содрать с головы невесты фату. Ой, елки-палки! посочувствовала Светлана Девица, которая сражалась с ураганными порывами. взметнувшими расшитое невесте на украшение, сейчас напоминающее кухонную занавеску. Занавеска летела вперед, далеко опережая невесту и жениха, с е л и с ь добраться до опешившего фотографа. Как только порыв ветра стих, невеста торопливо перебирая руками вернула аксессуар на место, поправила прическу, глубоко вздохнула, улыбаясь жениху и взвизгнула. Потому что ветер снова понес фату вперед, закрывая ее голову и почти два метра пространства перед ней белоснежной кружевной красотой. Все водители, попавшие в пробку, горячо сочувствовали отчаянному противоборству сторон. К невесте присоединился жених, понимающий, что они застрянут на этом крыльце до вечера. Ветер справился и с ним. Блин, бедняга девка, ей фату к башке гвоздиками приколотили не иначе. Расслышала Светлана бас из соседней машины. Так же с к а л ь п а можно лишиться. Когда светофор все-таки ж а л и л с я над водителями, свадебные сражения продолжались. На помощь жениху и невесте пришли гости, намертво вцепившиеся в фату и сияющие н а т у ж н ы м и улыбками в объектив измученного. фотографа. Да. И что же остается от моей свадебной мечты? Уточнила у себя Светлана, проезжая светофор. Одни туфли. Вот туфли. Белые изящные туфли на высоком каблучке остались. Более того, Света их даже купила. Ну и ладно, буду воображать себя невестой в туфлях. Решила она бережно убирая остатки мечты в дальний угол шкафа. Дело осталось за малым найти подходящего жениха. Ничего, были бы туфли, а жених появится. Наверное. Теперь и жених есть, и наконец можно реально думать о свадьбе. Но вот только мечты одна за другой ушли и возвращаться никак не хотели. В свете захотелось просто праздника для себя, Ивана и самых своих близких людей. в с ё Ну разве что еще те самые туфли. Ленка, это ты виновата. По привычке напустилась старшая сестра на младшую. Опять заразила. Я же на твоей свадьбе не была, но тоже т а к о ю хочу спокойную. Ну, это у нас вряд ли возможно. С сомнением сказала Алена. проследив взглядом за роскошным полосатым котом, пробравшимся, чтобы покрутиться п е р е д а л е й но нарвавшимся на злобную мышь к а с ю и Теньку. Гони его, смерть лохматому гаду! Грозно завывала мышь, догоняя огромного котяру и награждая его приличными оплеухами. Чего это она? Блэк был бы не прочь присоединиться. Но Урс и Бек сидели как полуприколоченные, и он не осмелился. Развлекаются девочки, вздохнул Урс. Пусть побегают. А Бек объяснил: это т д у р е ничего ь н лучше не нашел, как пометить пару наших деревьев. Мыш тут же о з в е р е л а и теперь воет, как только его видит. Хорошо, как воет. Я бы сказал, что это кто-то большой. С уважением заметил Блэк, у которого мышь как раз умещалась на макушке. Смотри, ей так не ляпни, о с в е ж у е т Предупредил Урс. Страшнее кошки зверя нет. Кота п р о м е т ч и в о р и н у в ш и с ь в крыжовник застрял там, панически завывая и оставляя клочки роскошной недавно шубки на хищных колючках, прорывался на свободу. Мышь вторила угрожающим утробным воем. Касие и Тенька звонко лаяли. Светлана смотрела на сие д е й с т в и сверкая глазами и восторженно раздувая ноздри. Да, хочу свадьбу тут. Такой точно ни у кого не будет. Ваня переглянулся со Светой и пожал плечами. м и л о я как скажешь, так и будет. Он не знал, что его акции в глазах будущей тещи резко поднялись в цене. Павел вёз на дачу Матильду Романовну и л ё х у ехал и недоуменно прислушивался. Всё ему мерещился в машине какой-то странный шорох. Мам, ты не слышишь? Звук странный, словно что-то шуршит. Да, мне тоже кажется, что есть такое. Матильда стремительно глянула на безмятежного л ё х у Сам факт такого вида вызывал п о д о з р е н и е Лёшенька, а что у тебя в сумке так шуршит? Нет, точно определить источник звука было невозможно, но дедукцию никто не отменял, тем более для неё, с её то опытом. Э, ну чё сразу я то? Лёха сразу приготовился к защите. Ну а кто? Парировала Матильда. Скорее бы кто-нибудь у Алёны родился. Поворчал р Лёха. Ни одному же мне страдать. От подозрений. Зубы не заговаривай, порекомендовал дядька, и л ё х а смирился. Ну это Фарек. Обреченно признался л ё х а Чего? Удивился Павел. Кто? Ахнула Матильда. Да не пугайтесь вы так. Это не мой. Маринкин. Ну то есть ей недавно подарили, а у них билеты на море. Вот она и попросила. Это всего на две недели. Да чего же ты не сказал? Уточнил Павел. А ты бы разрешил? Нет. Ну не знаю. Все-таки нет. Определился Павел. Чудак, у нас же на даче полный зоопарк. Они его сожрут или он сбежит? Дядь, ты чего? Наши сожрут? Урс, да не с м е ш и о б е ж а т ь точно не сбежит. Я в гараже клетку видел. Там посидит пока. л ё х а перетащил поближе к себе огромную спортивную сумку и вытянул из небольшой переноски какой-то гладкий меховой шнурок, сверкнувший белой маской на мордочке и хитрыми бусинками глаз.